Вечер, девятнадцатый. Я заглянул в театр, рассказывал месяц. Огромная зала была набита битком. Дебютировал новый артист. Луч мой скользнул в маленькое окошечко в стене. К стеклу прижалось размалёванное человеческое лицо. Это был сам герой вечера. На подбородке курчавилась рыцарская бородка, а глаза были полны слёз. Артиста освистали, и не напрасно. Бедняга был жалок, но жалким не место в храме искусства. Душу его волновали высокие чувства, он пламенно любил искусство без взаимности. Раздался звонок режиссера, и герой смело и торжественно, как значилось в ремарках, выступил на сцену. Снова пристал перед публикой, смотревший на него, как на шута. По окончании спектакля я увидел какую-то закутанную в плащ фигуру, торопливо сбегавшую по лестнице. Это был он, развенчанный герой вечера. Плотники перешептывались, пропуская его мимо себя. Луч мой проводил беднягу до самого его жилища. Повесится некрасивая смерть, а яд не всегда под рукой. Я знаю, что ему на ум приходило и то, и другое. Я видел, как он подошел к зеркалу и полузакрыл глаза, чтобы посмотреть, красив ли он будет в гробу. Да, человек может быть глубоко несчастен и все-таки ломаться. Освистанный артист подумывал о смерти, о самоубийстве и, пожалуй, оплакивал теперь самого себя. Плакал он горько, но если человек плачет... то какое уж тут самоубийство. Прошел целый год. Шло представление в каком-то театрике. Играла бедная заезжая трупа и я опять увидел знакомое размалеванное лицо и курчавую бородку. Лицедей опять смотрел на меня из окна, но смотрел, улыбаясь. А ведь его опять освистали. «Да!» Всего какую-нибудь минуту тому назад его освистала жалкая публика жалкого театра. Сегодня вечером из городских ворот выехали бедные погребальные дроги. Ни одна душа не провожала покойника-самоубийцу, нашего размалеванного, освистанного героя. Единственным провожатым был кучер. Никто не следовал за гробом, Никто, кроме меня. Самоубийцу зарыли где-то в углу кладбища. Скоро могила его зарастет крапивой. Сторож станет сваливать туда ссор и негодную траву с других могил.